Игра в крокет. И все равно не помогает. В ночи приходит он ко мне. Эффект снотворных исчезает густым туманом в тишине. Ну расскажи, ведь ты все знаешь. К чему ищу того, что нет? Твои психологи вещают, что это как игра в крокет. Сейчас я знаю, снова спросишь, так аккуратно, не значай. Ну что там дома? Скоро осень. А здесь, как прежде, будет рай. Твоя любимая лаванда благоухает под окном. Тебе же стало тут полегче. Ты забываешь здесь о нем? Я отведу взгляд ненадолго, Смахну хрустальную слезу, Надвину на глаза бейсболку И молча встану и уйду.